Машина замедлила ход, подъезжая к большой парковочной площадке. Магазин был ярко освещен посреди ночной тьмы. Его полки ломились от блестящих продуктов. Я смотрела, как Эрик вошел в торговый зал. Он остановился поговорить с продавцом, и через минуту оба уже чему-то смеялись. Я оглядела парковку. Там была еще одна машина, старенький грузовичок, который, такое впечатление, только что вернулся с полей сражений Третьей мировой. Я повернула зеркало заднего вида, И, посмотрев на себя, удивилась, что голова до сих пор сидела у меня на плечах, а глаза не перечеркнуты крупными крестиками, как бывает у персонажей мультфильмов, которым крепко заехали по макушке. Боковым зрением я уловила какое-то движение. На другую сторону парковки медленно въехал мальчик на велосипеде. Первой моей мыслью было, что он здесь делает в такую пору, один. Но когда он подъехал ближе, я отспенела. Это был сын Эрика Петерсона, Айзек. На нем были синяя-оранжевая ветровка и линялые джинсы. Выписывая неровные круги по асфальту, он приближался к моему такси. Я его узнала почти сразу, но, не веря своим глазам, еще раз внимательно всмотрелась в фотографию. Да, это был он. В магазине Эрик исчез где-то между полками, а снаружи, в в двадцати, Его умерший сын катался на велосипеде. Я открыла дверцу и собралась выйти из машины. Мальчик резко остановился и поставил ноги на землю, чтобы сохранить равновесие. Он посмотрел на меня и покачал головой. Не двигайся. Я осталась там, где была, и он медленно подъехал к машине. Там мой папа. У него был высокий, приятный голос. Он слегка шепелявил. Знаю. Он хороший, правда? Он... «Он тебя очень любит». «Конечно. Все время говорит со мной». «Но я не могу ему ответить. Это запрещено». «Можно я ему скажу, что ты здесь?» «Нет. Все равно он меня не увидит. Только вы. Помните, вы уже видели меня раньше, когда ехали в другую сторону, а я гнал рядом с вами. Довольно долго. Я быстро езжу для своих лет». Он был так уверен в себе, этот десятилетний говорун, выехавший ночью прокатиться на велосипеде и проверявший, не смотрит ли кто. У меня сжалось сердце. «Вы знаете Деклана?» — спросил он. «Да». Зеленый Парше с ревом свернул на парковку и затормозил в нескольких футах от нас. Из машины вышла женщина в мужской шляпе. Глядя прямо перед собой, она направилась к входу в магазин. Женщины — камни для постройки дома, мужчины — палочки для разведения огня, который согревает дом. Шум машины отвлек меня, и я не была уверена, что правильно расслышала его. «Что ты сказал?» «Это сказал отец Деклана». Я насторожилась. «Ты и его видел?» «Конечно. Они с Декланом все время вместе». Он это сказал сегодня, когда Деклан его спросил, в чем разница между мужчинами и женщинами. Разговор у них был о том, почему Деклан так никогда и не родился. «Я вас вижу!» Из магазина вышел Эрик с бумажным пакетом в руках и оглянулся через плечо. Мальчик отступил назад. Он был всего в футах, в двух от своего отца. Он проводил Эрика глазами, когда тот прошел мимо. Он вытянул руку и сделал вид, что прикоснулся к его плечу. Эрик замер. На миг мне показалось, он знает, кто находится рядом с ним. Айзек спокойно за ним наблюдал. Эрик шагнул влево, остановился, сделал шаг вправо. Он танцевал. Он повернулся вокруг своей оси. — Слышите, Миранда? В магазине играет музыка. Марта и Ванделлы. Танцы на улицах. Приближаясь к машине, он продолжал приплясывать. Одна из моих любимых песен. И Айзек ее любил. Я теперь повсюду ее слышу. Странно. Кажется, гораздо чаще, чем прежде. Он открыл заднюю дверцу и положил пакет с продуктами на сиденье. «Ну что, вперед?» Мальчик кивнул мне, и я сказал «да». Его отец сел в машину и завел двигатель. «Все, купил». «И сигарет тоже». Может, вам захочется еще покурить? Эрик, если бы вы вдруг узнали, что Айзек здесь и слышит вас, что бы вы ему сказали? Не колеблясь ни минуту, он ответил. Я бы сказал ему, я живу, но без тебя я как не живой. Хью часто цитировал святого Августина. «Шепни мне в сердце, скажи мне, что ты здесь». Полагаю, святой имел в виду Бога и его нежелание являть свое лицо людям но в свете всего случившегося со мной я стала воспринимать эти слова иначе. Я не сомневалась, фраза Хью «женщины-камни для постройки дома», «мужчины-палочки для разведения огня, который согревает дом» была предназначена мне, а не Деклану. Я была уверена, что Хью шепнул это мне в сердце, подсказывая, что мне следует делать. Я уже и сама пришла именно к такому выводу, и его слова только укрепили мою решимость». Когда мы приехали в Крейнсвью, и Эрик высадил меня у моего дома, мои страхи и сомнения рассеялись. Есть спокойствие, которое приходит, когда перестаешь сопротивляться. Мир, воцаряющийся в душе, когда понимаешь, что выбора у тебя нет. Я знала, что делать. И что бы ни случилось со мной потом, ребенок будет в безопасности. Только это имело значение. Ребенок будет в безопасности. Я с радостью отдам ему то, что у меня есть. В доме не осталось никаких следов того, что здесь недавно происходило. Я прошла на кухню и вспомнила, что все началось, когда я приготовила себе обед. Сколько часов, дней, жизней тому назад. Включив телевизор, я увидела на экране Хью, Шарлотту и Деклана у плавательного бассейна. Ну и что? С чего-то это должно было начаться. Вот оно и началось. Действуй. Сейчас уже надо думать о другом. Мой желудок изнывал от голода, и я решила, что надо бы сначала поесть. Открыв холодильник, я увидела на полках невероятный набор самых экзотических продуктов. Иранская икра, коробка пирожных из венской кондитерской «Демель», перепелиные яйца, тунисские каперсы, оливки с горы Афон, свежий шотландский лосось, лимонный маринад из Бомбея и еще бог знает что. Я ничего этого не покупала да и большую часть этих яств на полках даже никогда не пробовала, но их присутствие меня не удивило. Удивляться мне было поздно. Я понюхала и попробовала почти все, прежде чем выбрать свежий французский хлеб, тонко порезанную, как папиросная бумага, ветчину и самый вкусный итальянский сыр, какой мне только доводилось есть. Сэндвич получился на славу. И я быстро с ним расправилась. Имелась там и бутылка «Ламбруско», одного из любимых вин Хью. Я ее открыла и плеснула немного в стаканчик, в котором когда-то была измельченная говядина в подливке. Каким бы странным это ни показалось, но я захотела произнести тост. Ведь так и делают в конце банкета, разве нет? Выпьем за хозяина, за молодую пару, за нарожденную за процветание нашей страны. Но за что было пить мне в последний вечер нелепейшего отрезка моего существования, за мои прошлые жизни? Выпьем за все хорошее и плохое, что забыто мной и ничему меня не научило. За всех, кого я знала и кому причиняла боль. Простите меня, ни одного из вас я не помню. Или вот, за меня. В скольких бы лицах я тут не присутствовала. Хью как-то произнес ирландский тост. Пусть любят нас те, кто нас любит. И пусть Господь обратит сердца тех, кто нас не любит. А если он не обратит их сердец? Пусть он обратит им колени, чтобы мы их узнавали по хромоте. Наконец мне на ум пришел подходящий тост. Я подняла стакан и сказала в пустоту. За тебя и твои жизни. Надеюсь, ты отыщешь дорогу домой быстрее, чем я. И медленными глотками опустошила стакан. В кабинете Хью на полу стояла картонная коробка с инструментами и химикатами, которые он использовал для всякого ремонта. Я пошарила в ней, выбирая те пузырьки и бутылочки, в которых содержался спирт и любые другие горючие вещества. Наш дом был деревянный. Он быстро займется. Я прошла по первому этажу, вливая пахучие жидкости из бутылок, куда попало. Новые кресла Хью, диван, коробки с книгами, пол. Я наблюдала, как химикалии темными пятнами расползаются по новым тканям, растекаются лужицами по полу, вгрызаются в бирюзовую пластиковую пепельницу с эмблемой небесного короля. Мой подарок Хью. «Небесный король» 1951-1956. Американский телесериал о семействе авиаторов и их верной Сесне-310 по прозванию «Певчая птица». Когда все бутылки, пузырьки и жестянки опустили, я остановилась у входной двери, вдыхая смесь резких запахов, исходившего от веществ, разбрызганных по всему, что было мне дорого в этом мире. Подойдя к окну, я выглянула на веранду. Мимо проехала машина, белая. Это напомнило мне о белом коне. На таких скакали герои, доблестные рыцари. Я вспомнила неоконченную сказку Хью об уродливом рыцаре, который влюбился в принцессу и решил всем ради нее пожертвовать, о том, как он отправился к бесам и отдал им свою храбрость, чтобы такой ценой купить для нее счастье. Я вспомнила последнюю фразу этой незавершенной истории. «Жизнь полна сюрпризов, но если знаешь, что все они будут скверными, есть ли смысл ее продолжать?» Мне больше не нужны были сюрпризы. Я в них не верила, и уж тем более в то, что смогу все изменить к лучшему, если буду продолжать жить». Я подарю свою бессмертие ребенку и потом покончу со всем этим. Не отводя взгляда от окна, я вдруг почувствовала легкость и радостное волнение. Мир принадлежал мне, потому что я больше не хотела в нем оставаться. Я могу это сделать сегодня, завтра или через неделю, неважно, когда именно, потому что окончательное решение было принято. Нет, это должно произойти сегодня. Не хочу никакого завтра. И я пошла искать спички. Помнится, была такая детская книжка «Доброй ночи Луна». 1947 детская книжка Маргарет Уайс Браун. 1910-1952 о маленьком крольчонке, который ложится спать в большой зеленой комнате и говорит «Доброй ночи» всем окружающим предметам по очереди. «Доброй ночи, Хью». «Доброй ночи, Фрэнсис Хэтч». «Доброй ночи, Вью!» Доброй ночи, жизнь. Эти слова звучали во мне, как рифмованные строчки, пока я обшаривала дом в поисках коробка спичек. Доброй ночи, Эрик Петерсон и Айзек. Доброй ночи, замечательной книги и долгие обеды с любимым. Доброй ночи всему, всему, всему, что попадалось мне на глаза. Список увеличивался по мере того, как я открывала дверцы и ящики в поисках того, чем бы поджечь мир, в котором все это существовало. Я уже была близка к отчаянию, как вдруг вспомнила, что видела коробок спичек в картонном ящике «Хью» с инструментами и склянками. Полупустая коробка с зеленой надписью «Пицца Чарли». Мы там обедали в первый наш приезд в Крейнсвью с Франсис Хэтч. Я тогда в первый раз увидела Деклана. Мы тогда в первый раз увидели Фрэнни МакКейба. В первый раз. В первый. А теперь все для меня в последний раз». Я никогда больше не увижу Деклана и Фрэнни. И это, и вот это, и то. Пятнистого пса и мармеладовую кошку. Доброй ночи, жизнь! Взяв в руки спички, я выпрямилась, раздумывая, где поджечь. Гостиная. Сесть на кушетку, зажечь спичку и покончить со всем этим. Путь из кабинета Хью в гостиную показался мне бесконечным. Ощущение было такое, будто я бреду по дну реки. Ничего гнетущего, пугающего только медленно и очень детально. Я видел окружающий мир невероятно отчетливо. Не потому ли, что в последний раз? Доброй ночи! Коридор с изумительным дощатым полом. Вот здесь Хью, опустившись на колени, водил рукой по этой поверхности и смотрел на меня со счастливейшей улыбкой. «Все это теперь наше», — сказал он с радостным изумлением. «Спокойной ночи, лестница!» Я остановилась... Взглянула наверх. Мне вспомнился тот день, когда мы занимались любовью на верхней площадке. Мне так хотелось, чтобы в воздухе, который я вдыхаю в последние минуты, появился запах хью. Увижу ли я его там, куда направляюсь? Как хорошо вдохнуть его запах напоследок. Я скользнула взглядом по верхней площадке, вспомнила, как он лежал на мне, тяжесть его тела, мягкие прикосновения его губ к моей шее, его большие пальцы, прижавшие мои руки к полу. В тот день у него в кармане джинсов оказалась связка ключей. Когда он шевельнулся, ключи врезались мне в бедро. Я его попросила вынуть их. Он швырнул их на пол. Ключи звякнули, ударившись о пол, и заскользили по гладкому дереву. «Спокойной ночи, ключи!» В гостиной я с минуту смотрела в пустой камин, потом сунула руку в карман. Она была там. Теперь время пришло, и я ее вынула. Когда я подобрала ее в подвале по молчаливому велению Хью, вокруг творилось все это безумие, и потому я так и не успела толком рассмотреть этот кусочек дерева, который держала теперь в руке. Я почти не вспоминала об этой палочке до той минуты в фиберглассе, когда, подойдя к дежурной, стала спрашивать ее о Франсис. И тогда... Я не могу подобрать других слов для объяснения того, что случилось в этот миг. Деревяшка пришла ко мне, как приходит идея или настоящий страх. Неожиданно проникает во все поры тела. Да, она все время лежала у меня в кармане, но я вдруг почувствовала, что она там. А может быть, я сначала о ней вспомнила, и только потом постигла истинное значение того, что нужно с ней делать. Небольшая щепка длиной дюймов семь. Три стороны темные, одна светлая, кусочек, отломавшийся от края колыбели, когда Маткейп Шумда швырнул ее об стену. На щепке сохранился фрагмент какого-то резного рисунка, непонятно какого. Так прошел откол. Задняя половина бегущего зверя. Может, оленя? А может, некого мифического существа из того причудливого мира, что был изображен на замечательной старинной колыбели? колыбели нашего ребенка, нашей крошки. Я подумала о ней. Другого ее образа у меня не будет. А потом подумала о Деклане и о том, что сказал его отец. И тут я поняла, что мне следовало сделать, и это было правильно. Вот только если мне каким-нибудь чудом удастся выжить, я до конца своих дней буду сожалеть об этом решении. Я посмотрела на кусочек дерева, который сжимала в руке, и, поскольку иного мне было не дано, сказала «Прости». Всего два кусочка дерева, чтобы придать их огню. Две щепки для моей свадьбы палочек, обломок от колыбели и палочка, которую я подобрала в Центральном парке в тот день, когда мы поняли, что это случится. Двух палочек достаточно для свадьбы. Жаль, что их не больше. Мне бы хотелось иметь огромную груду, чтобы лет... Восемьдесят — запалить костер до самых небес. Достойный финал замечательной жизни. Но у меня их было только две, и приходилось этим довольствоваться. Зато они символизировали нечто очень значительное. Одна — Хью, другая — нашего ребенка. Где-то в доме была еще и палочка Хью. Я порылась в памяти, но потом решила, что это, в конце концов, не важно. Ведь так или иначе она тоже сгорит. Я почему-то не сомневалась, что эта щепка, когда я ее подожгу, загорится, как если бы она была насквозь пропитана бензином. Вытащив спичку, я черкнула ею о коробок. Яркая вспышка, шипение. Потом язычок пламени смирился, стал размером с ноготок. Зажженная спичка в одной руке, деревяшка в другой. «Спокойной ночи, жизнь». Я в последний раз огляделась вокруг. За окном виднелись лица. Много, много, много лиц. Некоторые прижимались к стеклу, отчего их черты были искажены. Расплющенные носы, смешные губы. Другие держались чуть поодаль, дожидаясь своей очереди заглянуть внутрь, в эту комнату, увидеть меня. Я понимала, что все это мои лица. Лица всех моих воплощений в прошлых жизнях. Они собрались посмотреть на то, что должно было сейчас произойти, увидеть, как... Пресечется их линия, конечная остановка, просьба освободить вагоны. Прощайте. Не дрогнувшей рукой я поднесла спичку к деревяшке, и мир взорвался. Я услышала грохот взрыва и увидела слепящую вспышку света, потом полная тишина. Не знаю, сколько времени это длилось. Я пребывала неведомо где, пока снова не оказалась в гостиной, на диване. Руки я держала перед собой, но они были пусты. Я не сразу поняла, где я, а когда поняла, не поверила. Все вокруг было таким спокойным. Мои глаза приспосабливались к нормальному освещению. А цвета, вещи, все вокруг было точно таким, как прежде. Я уронила руки на диван и ощутила под ладонями грубую шерсть. Медленно поворачивая голову из стороны в сторону, я воспринимала окружающую обстановку. Здесь ничего не изменилось. Дом Франсис... Наши пожитки, снова дом, даже запах остался прежним. Нет, было что-то еще. Хью, в воздухе пахло его одеколоном, а потом я почувствовала его руки у себя на плечах и сразу же поняла, это он. Хью был здесь. Потом он убрал руки, обошел диван и встал передо мной. Все в порядке, Миранда. Ты в порядке. Я посмотрела на него и только... и смогла, что повторить его слова, поскольку это была правда. Я в порядке. Мы встретились взглядами, и я не знала, что сказать. Я ничего не понимала, но я была в порядке. Тебе запрещено себя убивать. Когда ты подожгла щепку, ты могла только вернуть им то, что им принадлежало. Теперь у тебя есть остальная часть твоей жизни, она принадлежит тебе. Я посмотрел на него, кивнула. Порядок. Все было в порядке. Спасибо, Миранда. Ты сделала невероятную вещь. Я смотрел на него, ощущая в душе чудовищную пустоту. Пустоту усталого старого сердца, отстукивающего свои последние мгновения. Собрав последние силы, невесть откуда у меня взявшиеся, я прошептала, что теперь. «Живи, моя любимая!» Он улыбнулся. Печальнее этой улыбки я не видела никогда. «Хорошо». Он полез в карман пиджака, что-то вынул оттуда и предложил мне. Еще один кусочек дерева. Маленький, длинный, серебристый кусочек, похожий на щепку топляка. Деревяшки, которая тысячу лет плавала в каких-то неведомых морях. Я пристально его разглядывала, так и этак, поворачивая на ладони. Бесформенный, серебристый, мягкий, древний. Да, наверное, это был кусочек топляка. Когда я подняла глаза, хью уже не было. Много лет назад по радио звучала одна милая песенка. Ее крутили слишком уж часто, но я не возражала, потому что она составляла мне компанию, а я за это всегда благодарна. Иногда я ловила себя на том, что напиваю ее себе под нос. Она называлась «Как я живу без тебя». «Как я живу без тебя» — «How do I live without you»? Песня Дайаны Уоррен родилась в 1956-м, исполнялась многими поп-певцами и звучала в саундтреке в романтической комедии Роджера Камбла «Милашка» -2002» с Кэмерон Диас в главной роли. Я, наконец, усвоила одну из главных истин. Чтобы выжить, нужно научиться жить без всего. Первым умирает оптимизм, потом любовь и в последнюю очередь надежда. Но ты должен жить дальше. Если бы меня спросили, зачем, я ответила бы, что даже без этих краеугольных вещей, великих вещей, вещей, заставляющих биться сердце, в каждом нашем дне, в каждой жизни есть много всего драгоценного, важного, а иногда и радостного. Как я живу без тебя? Я поместила тебя в музей моего сердца, куда часто наведываюсь, чтобы до закрытия успеть впитать в себя максимум возможного. Что еще могу я вам рассказать, кроме того, о чем вы уже знаете от меня? У меня была жизнь. Замуж я не вышла, детей у меня не было. Встретила пару хороших мужчин, которых могла бы полюбить, но после всего пережитого это оказалось невозможным. И все же я гордилась собой, потому что честно, с искренней надеждой и открытым сердцем пыталась влюбиться снова все без толку. Я вернулась к торговле книгами и преуспела. Иногда мне даже удавалось с головой погрузиться в работу, и вот тогда я бывала счастлива. Я все время вспоминала Франсис Хэтч и то, как она провернула это, перерезав нить, прожила полную интересную жизнь. Мне столько раз хотелось поговорить с ней, но она умерла через три дня после нашей последней встречи. Зоуи вышла замуж за дуга Ауербаха, и брак их был долгим и счастливым. Когда 10 лет назад он умер, я переехала к ней в Калифорнию. Мы стали настоящими, типичными лос-анджелесскими старыми леди. Цыплят покупали, ни в коем случае не бройлеров, и принимали слишком много витаминов. Мы слишком много времени проводили в торговых центрах, посещали занятия аэробикой для пожилых и стекла наших очков становились все толще по мере того, как туман все плотнее окутывал наш видимый мир. Мы прожили жизнь и теперь наблюдали, как она идет к закату. Я всегда просыпалась первой и варила кофе. Но она была пунктуальной, и каждое утро в девять выходила ко мне на задний двор почитать газеты и поговорить о планах на предстоящий день. У нас был сад... Несколько добрых знакомых, и мы без конца предавались воспоминаниям. Разумеется, я никогда не рассказывала ей правду о себе. Как-то она подарила мне на день рождения мобильный телефон. На упаковке ее рукой было написано «Теперь ты настоящая калифорнийская девчонка». Открыв коробку и увидев, что в ней лежит, я спросила, кто же это будет мне звонить. Зоуи Игрева ответила «Да мало ли кто». И я любила ее за неизменный оптимизм. И за эту ложь тоже. Я знала, она мне подарила этот телефон, потому что тревожилась за меня. У меня случались обмороки, отключки, как она их называла, которые со временем становились все сильнее. Мой врач, ирландец по фамилии Кин, шутил, что у меня кровяное давление, как у игуаны. Иногда я только делала вид, что плохо себя чувствую, чтобы лишний раз его повидать. Но часы заводят смерть и однажды утром Зоуи не вышла из своей комнаты. Здоровье у нее было крепкое. По-моему, за все время, что мы прожили вместе, она ни разу не болела. Я сразу все поняла, когда в 10.30 поднялась к ней в комнату и увидела, что она мирно лежит на боку в своей кровати. Ее дети, не унаследовавшие ни ее добродушие, ни энергии, на похороны явились, но отбыли первым же самолетом.